Глава третья. Прошу прощения, что заставил вас ждать. Присаживайтесь, пожалуйста. Дарт Гуро указал на стул, стоявший рядом с письменным столом. Он сел за стол, достал из ящика несколько листов бумаги и взял авторучку. — Миссис Бенцетт назвала мне ваше имя, но не сообщила никаких других данных. «Думаю, будет лучше, если я их запишу». Его голос показался Ари отрывистым и довольно резким. Первое потрясение от встречи прошло, и девушка уже была в состоянии смотреть на него спокойно. Она подумала, что у мистера Гурона необычное лицо, которое, увидев раз, вряд ли забудешь. У него были высокие скулы, довольно полные, но твердо очерченные губы, Темные, глубоко посаженные проницательные глаза. Ария подумала, что выдержать его взгляд должно быть нелегко. Выражение лица мистера Гурона было скорее суровым. Он производил впечатление человека жесткого. «Итак, миссис Милбэнк, но что именно вы хотите знать?» — запиная, спросила девушка. Какие-нибудь подробности о вас? Вы выглядите очень молодо для человека, который устраивается на работу. Я старше, чем кажусь. Но если вам нужен человек среднего возраста, пожалуй, не стоит терять время попусту. Ария сама не знала, как она осмелилась произнести эти слова. Что-то в поведении этого человека задевало ее гордость. Я ищу хорошую экономку, которая могла бы выполнять обязанности личного секретаря. Возраст не имеет для меня принципиального значения. Я только хочу, чтобы тот, кого я найму, должным образом выполнял свои обязанности. Если миссис Бенсет верно обрисовала мне обязанности личного секретаря, то, думаю я, смогу выполнить ваши требования, спокойно произнесла Ария. Вы говорите по-испански? Да. Он спросил ее по-испански, живет ли она в Лондоне или приехала откуда-то. А Ария, не задумываясь, ответила, что приехала из Хартфордширда. «Откуда до Лондона около полутора часов?» «Хорошо», — одобрил мистер Гурон, снова переходя на английский. «А на французском и немецком, вы говорите, также же бегло?» «Я жила в этих странах». «Очень хорошо», — повторил он, отложив ручку. Добавил. «Миссис Бенсон сама оформит все документы. Вы можете не беспокоиться. Полагаю, вы готовы сразу приступить к работе? Вы имеете в виду сегодня? Сегодня или завтра? В Саммерхилл на уикенд предполагается вечеринка. Мне нужен человек, который занялся бы гостями». Мне необходимо съездить домой за вещами. Я могла бы приступить к работе завтра, если это вас устроит. Желательно, чтобы вы вернулись как можно раньше. Если вы позвоните дворецкому и сообщите, когда прибывает ваш поезд, он позаботится, чтобы на вокзале вас ждала машина. Номер телефона 8877. Я приеду к Ленчу, и мы обсудим, какие приготовления нужно сделать. Благодарю вас. — пробормотала Ария, неожиданно испугавшись, что берется за это дело. — Я сделаю все, что от меня зависит. — Спасибо, мисс Милбанк. Он встал, как будто давая понять, что собеседование закончено, но когда Ария тоже поднялась, на его лице вдруг отразились какие-то внутренние сомнения. — Есть еще одна вещь, о которой я бы хотел поговорить с вами. Думаю, что лучше быть с вами откровенным, мисс Милбанк. У меня были осложнения с экономками в Англии, которые, как бы это сказать, испытывали слишком большое расположение ко мне лично. В Америке у меня замечательная секретарша, которая прекрасно справляется со своими обязанностями, но никогда не навязывает мне свое общество. К счастью, она сейчас больна. «Мне недостает ее не только потому, что она выполняет свою работу первоклассно, но еще и потому, что она очень предана мне». Ария выпрямилась и слегка вскинула голову. «Уверяю вас, мистер Гурон», — произнесла она холодно, «вам не стоит волноваться о том, что я причиню вам беспокойство, проявляя нежелательное внимание». «Я буду действовать в пределах тех рамок, которые вы мне установите, и относиться к вам исключительно как к своему работодателю». «Я рад слышать это от вас, мисс Милбанк, произнес Дарт Гуром. «Еще раз могу вас заверить, что меня интересует только работа». В ее голосе. Неожиданно прозвучали нотки нарастающего негодования и раздражения. Если Дарт Гурон и заметил это, то не подал виду. В таком случае, мисс Милбанк, я полностью полагаюсь на ваше благоразумие. Благодарю вас. Ария направилась к двери, намеренно не протянув ему руки. В этот момент ей больше всего на свете хотелось сказать, что она передумала что ее не устраивает работа, которую он предлагает. Ей страстно хотелось увидеть на его лице изумление, вызванное тем, что другие люди тоже имеют право выбора. Только мысль о Чарльзе помешала ей произнести слова, которые уже готовы были сорваться с губ. У двери она с достоинством обернулась и тихо произнесла «До свидания, мистер Гуром». «До свидания, мисс Милбанк. Он стоял за столом, и лучи солнца, проникая сквозь мягкие шторы, освещали его суровое лицо с тяжелым взглядом. В холле Ария ожидал камердинер. «Вот полный адрес нашего загородного дома, мисс, — сказал он, — и номер телефона. Еще я записал имя дворецкого. Это мистер МакДугл. Вы так добры?» — воскликнула Ария. Пожилой человек улыбнулся. — Я всегда считал, что люди должны помогать друг другу. — Думаю, мистер МакДугл понравится вам. — Он человек очень надежный. — Большое вам спасибо. Ария положила листок бумаги в сумочку. — Теперь, когда вы получили эту работу, я хочу пожелать вам удачи. — добавил камердинер. Ария снова поблагодарила его и пожала руку. Она бы с удовольствием о многом расспросила этого славного человека, но подумала, что ее может услышать мистер Гурон. «Двадцать фунтов в неделю!» Снова и снова повторяла она про себя, направляясь к выходу и стараясь сохранить ускользающую уверенность. Но поведение мистера Гурона сильно испортило ее впечатление от предстоящей работы. В лифте, взглянув на себя в зеркало, девушка увидела, что на ее щеках пылает яркий румянец. «Должно быть это от злости», — подумала она. Ария редко падала духом, но сейчас чувство тревоги не покидало ее. Ощущение нанесенного ей оскорбления заставляло девушку кипеть от злости и обиды всю дорогу до вокзала. Поезд в Хартфорд отправлялся через полтора часа. Ари уселась в углу вагона третьего класса и попыталась почитать вечернюю газету, но буквы плясали у нее перед глазами. Их заслоняло лицо мистера Гурона. Она все еще слышала его слова, произнесенные холодным, отчужденным, оскорбительным тоном. Как миссис Каннингем и другие женщины, которые работали у него, могли быть такими глупыми, размышляла Ария. Возможно, на них действовало его обаяние, которое ей бросилось в глаза, когда он приезжал в Куинсфолли. Если бы мистер Гурон поинтересовался ее адресом, подумала девушка, ей пришлось бы дать адрес какой-нибудь другой фермы. Но, видимо, он полностью доверял миссис Бенстет. Ария вынула из сумочки записку, которую дал ей камердинер. На дорогой белой плотной бумаге было аккуратно выведено «Саммерхилл хаус», «Падлфилд грин», «Близ Гилфорда Суррей». Ария нахмурилась, пытаясь вспомнить, где она могла слышать о Саммерхилле раньше, но не смогла. Тогда она решительно развернула газету, пытаясь переключиться на что-нибудь другое. Открыв страницу светской хроники, девушка вздрогнула от неожиданности. В центре страницы красовалась фотография Дарта Гурона, правда, не очень удачная, любительский снимок на поле для игры в поло, но вполне узнаваемая. Подпись под фотографией гласила. Вчера в Хейролингеме команда мистера Дарта Гурона одержала громкую победу в игре в поло над командой лорда Каудри. Мистер Гурон, американский миллионер, о чьем бесстрашном полете под Бруклинским мостом на собственном аэроплане мы писали год назад. У мистера Гурона, унаследовавшего обширные поместья в Южной Америке, очень широкий круг интересов. Он исследовал неизведанные районы Бразилии и написал книгу об индейских племенах, которая разошлась в Соединенных Штатах огромным тиражом. Если верить легенде, «В жилах мистера Гурона течет индейская кровь. кровь». Говорят, что один из его предков был вождем племени ирокезов. От них, вероятно, произошло его имя. В конце было написано. «Находясь в нашей стране, мистер Гурон взял в аренду Сомерхилл-хаус близ Гилфорда. Ожидается, что в скором времени он устроит грандиозный прием, такой же, как в его предыдущий приезд. Ария, наконец, вспомнила, откуда она знает о Саммерхилле. Фотографию этого особняка она видела в старом номере журнала «Сельская жизнь», который нашла в библиотеке Куинсфолли. Она не помнила, о чем именно там писалось, но дом, напоминавший итальянскую виллу, белый, с широкой террасой, поддерживаемой колоннами, произвел на нее впечатление. «Значит, в жилах Дарта Гурона текла кровь краснокожих? Не потому ли женщины теряют от него голову?» В этот момент дверь вагона шумом распахнулась, и кто-то вскочил в поезд одновременно со свистком дежурного, сообщающего об отправлении. Молодая девушка уселась напротив Арии. Носильщик сбросил ее багаж на пол и поспешно выскочил из вагона. Еле успела. Незнакомка приветливо улыбнулась, и Ария ответила ей улыбкой. Девушка была дородная, пышущая здоровьем, с ясными голубыми глазами и светлыми волосами. Она достала из сумочки носовой платок и тщательно вытерла вспотевшее лицо. Так и думала, что опоздаю. Бежала изо всех сил. Как только носильщик за мной поспевал, поезд, на котором я приехала в Лондон с севера, опоздал. «Мы прибыли в Юстон почти в четыре часа. Я уж думала, все пропало. Но вот успела, слава богу. Вы случайно не знаете, когда мы прибудем в Хартфорд?» Примерно в четверть шестого ответила Ария. «А вы там тоже выходите?» «Да, я живу недалеко от Хартфорда». «Как здорово! Видите ли, я еду на ферму Плаверсенд. Ее хозяина зовут мистер Фуллер. Вы его знаете?» «Да, я о нем слышала», — осторожно проговорила Ария. О Фреде Фуллере в деревне ходило много сплетен. Он частенько выпивал, и, как говорили, был охотч до девочек. Миссис Фуллер, жалкую, забитую, маленькую женщину, Ария видела всего два раза. Ее муж производил такое неприятное впечатление, что Ария с Чарльзом старались как можно реже с ним видеться.